«Следуйте за мной», — велел Роскосый. И добавил вежливо. «Пожалуйста». Ему словно в насмешку завязали глаза. «Да не смешите», — хотел сказать Иван. «Я в темноте этот путь по шагам вычислю. Легко». Через несколько поворотов его втолкнули в освещенное помещение и сняли повязку. Когда-то это был склад метростроя, Сейчас, видимо, база бордюрщиков. На Ивана смотрел невысокий красивый человек. Глаза его поблескивали в свете электрических фонарей. Человек был одет в кожаную куртку. На столе перед ним лежал пистолет. Нет, не Макаров, а что-то посерьезнее. Глок, что ли? — Его Величество Ахмед Второй, — сказал Рамиль. Человек кивнул. Краем глаза Иван заметил движение. Женщина? Ясно. Молодая, конечно. Она прошла и встала за плечом Махмета. Иван пока видел только ее точеный профиль. Девушка повернулась. Иван почти не удивился. — Это он, — сказала девушка. — Тот, что придумал план Меркулова. Тот, кто мне помог. «Зачем ты собираешься его убить?» «Он спас тебе жизнь? Честь? Невинность?» «Просто спас?» Ахмед Второй кивнул. «Очень хорошо. Но почему я не должен его убивать? Назови причину. Хотя бы одну. Хотя бы из благодарности?» «Какая может быть благодарность на войне?» Ахмед поднял брови. «Удивительно, европейское лицо при этом скорее похож на итальянца, чем на татарина. Человек спасает тебе жизнь, а ты вгоняешь ему иголки под ногти и дробишь колени путевым молотком. Это честно. Это законы войны». Иван ждал. «Я протестую», — подал из угла голос Борис. «Вы не можете?» Ахмед поморщился. — Это мне решать, что я могу и чего не могу. — Этот человек опасен, Рамиль, — обратился он к телохранителю. — Да, — сказал Рамиль просто. — Видишь, — сказал Ахмед девушке, — теперь у меня нет выбора. — Можете убить меня из мести, — сказал Иван. — Дело ваше. Но для начала скажите, зачем вы меня вообще звали? — Хотите сдаться? — Иван тяжело вздохнул. — У меня, конечно, маловато полномочий. — Ладно, я могу принять вашу капитуляцию. Пауза. Ахмед широко раскрытыми глазами смотрел на Ивана. — Вот тебе и пленник. Рамиль улыбнулся, спрятал улыбку. — Но ты наглец, — сказал Ахмед почти с восхищением. — «Я тебя почти уже уважаю», — он посмотрел, прищурившись на Ивана, хмыкнул. «Вай-вай! Чай будешь?» «Так убивать меня все-таки не будут? Как приятно!» «Вот и все», — подумал Иван, — «пошли уже в разнос». «Почему вы никак не успокоитесь?» — спросил Ахмедзенов. «Нет, ну трындец же!» «Диктатура, говорите?» «Что?» «Да, у нас диктатура и дикие нравы. Но мы же, блин, не заявляемся к вам на станции устанавливать тиранию. Тогда какого черта вы приперлись к нам со своей демократией, а?» Он посмотрел на Ивана, словно ждал ответа. Пауза. Иван пожал плечами. «Если вы меня спрашиваете, то вы выбрали не того собеседника». Мне все пофиг с вашей демократией, диктатурой и прочей разной херней. Я хочу домой. Молчание. — Я, как ни странно, тоже, — сказал Ахмед Второй. — Только в моем доме хозяйничают оккупанты. Пришли и напали, как гнильщики. Бесчестно. Я уже не говорю про нарушенное перемирия и газовую атаку. Иван слушал, сжав зубы. Нехрен было пиздить наш генератор. Он, наконец, не выдержал. Задолбали уже со своим фарсом. Что? Ахмед-младший удивленно поднял брови. Была в нем какая-то внутренняя сила. Особое благородство хищного зверя. Красивый мужик, оценил Иван. Но какой-то дерганый. Какой еще генератор? Ахмед поморгал. — О чем он? — он повернулся к начальнику охраны. Тот пожал плечами. — Ой, давайте без этих, — сказал Иван. — Мне эти ваши увертки. — Язык придержи, — мягко предупредил Рамиль. Иван понял, что еще чуть-чуть, и будет больно. Рамиль хорошо двигался, как подготовленный танцор. Собака бешеная наслышаны про твои подвиги. Иван повел плечом. Макаров забрали, надеюсь, хоть потом вернут. А зачем? Иван усмехнулся. Будешь стрелять? Стреляй. Нехрен мне тут указывать. Объясни, Махмед, сказала вдруг девушка без имени. Пожалуйста. Что объяснить? спросил Иван. И вдруг понял, что у него озноб идет по затылку и спине. Чёртова интуиция. Лучше бы мне этого не слышать. Иван выпрямился. Что? Его Величество Ахмед Второй улыбнулся. Белозубый, сука. Зубы ровные, словно не в метро живет. — Мы не брали ваш дизель. — Ага, — сказал Иван. Я говорю правду. Ни о каком генераторе мы не слышали. Зачем он нам? У нас, как ты заметил, централка. Центральное освещение осталось в метро на трех станциях. Вернее, трех узлах. Проспект Ленина, узел Садово-Осенная-Спасская и узел маяк -Восстание. Я слышал, у вас проблемы с ней. Проблемы? — Ахмед вздернул тонкие красивые брови. — Какие? Кроме вас, конечно. Иван дернул щекой. — Пожалуйста, пусть это будет вранье, — мысленно попросил он. — Обмани меня, Ахмед. Я хочу, чтобы это было вранье. — Зато, — сказал Ахмед, — у меня незадолго до этого было посольство с предложением объединиться. Мир, дружба и взаимопомощь. Красиво звучит, верно? Догадываешься, кто это были. Вернее, чье посольство? Чье? Иван мучительно пытался не верить. Твою мать, Ахмед, ну соври ты мне, а? Ну что тебе стоит? Скажем, фамилия Орлов тебе о чем-нибудь говорит? Еще бы. Иван почувствовал, как начинает уходить земля из-под ног. — Я отказался, — сказал Ахмед. — Потому что красиво сказанная вещь далеко не всегда красиво выглядит. Ваш альянс хочет расширяться, ради бога, но не за мой счет и не за счет моей станции. — Что молчишь, Петерец? — Думаю, — сказал Иван сквозь зубы. — Хорошее дело. Губы Ахмета издевательски изогнулись. — Думай, дигер, думай. Это полезно. Кровь в голове приливает. — Но ты не сомневайся. Я и вегано точно так же ответил. Спасибо за предложение и идите нафиг. — Тоже хотели мира, дружбы и взаимопомощи? — спросил Иван. — Верно, — сказал Ахмед. — Как ты догадался? Надо было мне принять их предложение. А теперь... Он помедлил, глядя на Ивана плавно очерченными, слегка восточными глазами. «Когда мы все выяснили, ты умрешь». «Но...» — подал голос из угла Борис. Ахмед поморщился. Цивильный замолчал. «Да, надежные у меня друзья», — подумал Иван. «Смелый». Рами, сказал Ахмед, а вот и все. Кончилось твое везение, Дигер. Девушка наклонилась к Ахмеду, словно собиралась ему что-то шепнуть на ухо. Длинные темные волосы упали бывшему царю на плечо, словно водопад. Красивые волосы. Эх, подумал Иван. Хоть что-то хорошее напоследок. В следующее мгновение. Девушка подняла пистолет и нацелила Ахмету в висок. Щелчок курка. «Отпусти его». «Ты в своем уме?» Ахмед дернулся было, но передумал. Девушка держала пистолет твердой рукой. «Надо же», — подумал Иван. А я считал ее заторможенной. «Неблагодарная тварь!» Девушка покачала головой. «Как раз очень благодарная». Она посмотрела на Ивана. Глаза красивые. Он правду сказал. Ваш генератор они не трогали. Он трус и подлый человек, но сейчас он говорит правду. Теперь иди. Иван встал. Рамиль смотрел на него без выражения. — Он уйдет! Он должен заплатить! У Ахмеда задергались губы. «Ты на его лицо посмотри», — заметила девушка. «Тебе мало?» «Как тебя зовут?» — спросил Иван. Девушка ответила не сразу. «Илюза, ты очень красивая, Илюза», — сказал Иван и вышел. Рамиль протянул ему Макаров рукояткой вперед. «Магазин на месте. Значит, скорее всего, без патронов». «Жаль. Его отец был настоящим правителем», — сказал телохранитель. «Сильным, жестоким, умным, справедливым. А он — слабый». Иван потянулся за пистолетом. В следующее мгновение удар чудовищной силы сбил его с ног. Глаза плеснуло красным. «Но все-таки он мой повелитель». — сказал Рамиль. Иван глухо застонал. Боль была огромная, как устье Невы, как залив. Больше, чем чертово метро. Чем, наверное, даже весь чертов Питер. Прощай, Меркулов. И давай как-нибудь обойдемся без следующих встреч. В следующий раз я тебя убью. Да — Да-да... Иван выдохнул. Перевернулся на спину. — Пошел ты! — Рамиль улыбнулся. — В Макарии есть патроны. Хочешь застрелиться? Пожалуйста. А пока — прощай. Сквозь красный туман. Иван не помнил, как добрался до восстания. Не помнил, как прошел патрули, но как-то прошел... «Значит, говорил и называл пароль?» «Наверное». Боль отпустила его только, когда он добрался до своих вещей и забросил в рот сразу четыре таблетки бинальгина. Разжевал. Рот наполнился анальгетиковой горечью. «Черт, ведь берег же на черный день», — подумал Иван. «А сейчас какой? Белый, что ли?» «Белый-белый день, блин!» Бог онемел. В позвоночник словно загнали металлическую трубу. В тоннеле опять начали стрелять и кричать «Ура!» «Победители!» На станции пахло кровью и перегаром. Иван огляделся. Пашки не было. Один Солоха сидит со своей неизменной книжкой и смотрит на Ивана сквозь очки невозмутимый, и наплевать ему на всеобщее празднование. Иван кивнул на груду металлических пластин, плавно изогнутых, словно по телу, что к 20 не меньше, если не больше. — Это что? Солоха махнул рукой. — Да, придурки-ополченцы. Им броники выдали. Они повынимали оттуда пластины, мол, носить тяжело. Но не идиоты. — Ага. Иван кивнул, расстегнул куртку, бросил на платформу и начал разматывать бинты. Теперь бы перетянуть как следует. Посмотрел на Салоху. Поможешь мне?